Глава 41. Эпилог. Стас. Бегаю по квартире, заглядывая то в духовку, то в глубокую сковороду. Пирог подрумянивается, но почему-то мне кажется, что он не поднимется. Проверяю деревянной палочкой, внутри еще сыроват. Варь стоит рядом, опираясь бедром о стол. Наблюдает за моими метаниями с легкой лукавой улыбкой. Стас, прекрати суету немедленно. Говорит она, а в голосе мягкость и укор одновременно. Варь, гости вот-вот придут, а ужин не готов. В отчаянии воздаю руки к небу. Чувствую, как на лбу выступают капли пота. Варя подходит ко мне, кладет ладонь на одну щеку, целует в другую. Все будет хорошо. А вдруг мы им не понравимся? Бормочу я, стреляя взглядом на духовку, словно оттуда выйдет решение всех проблем. Мы справимся, как всегда, вместе. Из комнаты выползает Тёма в своей любимой мятой футболке и шортах. Но как я? Годнота?» Вытягивает руки в стороны и крутится вокруг своей оси. Закатываю глаза. «Только через мой труп, парень. Живо переодевайся в рубашку». «Гонишь?» «Я совершенно серьезен. «Да ладно тебе, Стас!» — стонет он. «Верь мне, мужик. Я знаю, как надо» тоном наставника. Он что-то ворчит себе под нос, но все же уходит переодеваться. Варя смеется. Тебе не кажется, что мы готовимся к их визиту так, словно ждем в гости президента? Ничего не кажется. Это очень важно для Темы. Отрезаю я, проверяя время на часах. Так, скоро уже должны. И тут раздается звонок в дверь. Сердце ухает вниз. Ну, сам-то я как выгляжу? Оборачиваюсь к Варе чувствуя такой мандраж, будто сам иду на первое свидание. «Капец, я перед встречей с японской делегацией так не очковал!» Вари улыбается, поправляет мой галстук. «Как самый замечательный мужчина на планете!» Ее слова возвращают в спокойствие. В общем-то, ничего необычного. Это всегда так работает. «Эта маленькая женщина странным образом действует на меня, как лошадиная доза успокоительного». Я киваю, делаю вдох и открываю дверь. На пороге стоит мужчина, высокий, суровый, с тяжелым взглядом. Машинально выпрямляюсь. Станислав, представляюсь и протягиваю руку. Он крепко пожимает ее. Роман, коротко. Из-за его широкой спины выглядывает девочка, светленькая, аккуратная, с робкой улыбкой. «Тема, к тебе пришли!» Зову, оборачиваясь вглубь квартиры. Отступаю, предлагая гостям войти. Роман помогает дочке снять куртку, аккуратно вешает ее на плечики. Тема выглядывает. И это совсем не тот парень, которого я знаю. Он смущенный и красный, как рак. «Привет, Ален!» – заикается. «Привет!» – отводит она взгляд в сторону. Артем неуклюже тянет руку, а она доверчиво вкладывает в нее свою ладонь. Батя Алены ощутимо напрягается. Пойдем, покажу тебе комнату, — бормочет Тёма и ведет Аленку за собой. — Ромео и Джульетта, ё-моё! Сейчас расплачусь. — Ну что, Роман, проходите, ужин почти готов. Он кивает, сурово сдвинув брови над переносицей, проходит на кухню. — Ну что ты, Стас, выдыхай, — хохочет Варя, — все хорошо. — Думаешь, мы ему понравились? Главное, что Тёма нравится Алёнке, а Алены Тёме. И вот зачем пришел, спрашивается, шепчу я обижена Будто мы маргиналы какие. Вот Соньке, когда будет лет пятнадцать, ты тоже будешь бегать за ней и следить за тем, с какими мальчиками она встречается. Акстись, женщина, хватаясь в ужасе за голову. Моя принцесса не будет встречаться с мальчиками. Ни за что, нет. Фаря откровенно ржет. Знает, что это больная тема у меня. Я пока не научился вот эти самые границы чувствовать, и мне своих девчонок хочется держать как можно ближе к себе. Всегда. Сонька и мальчики, а, -а, -а будто обухом по башке. Страшно, жуть. Приставлю к ней охрану точно. Соня, словно почувствовала что они вспомнили, подает голосовой сигнал из детской. Так, иди к гостю, а я Соньку принесу. Мягко разворачиваю Варю за плечи. Слегонца поддаю ладонью по аппетитной попе. «Давай, папаша, ждем тебя!» Приоткрываю дверь в детской. Сонька, держась за портики кроватки и с вызовом, выпить в подбородок, дует губки. Вся в маму. А вот одно лицо, клянусь. Даже странно иногда. В Соньке ни капли моей крови. Сваря она тоже не слишком-то близка биологически. Но как же поразительно мы похожи. Мы на улице вечно ловим комплименты о том, что дочь — копия родителей. «Принцесса моя проснулась», — сгребаю Соньку на руки. Она радостная и нетерпеливо дрыгает ножками, чтобы я отпустил ее на пол. Самостоятельная дама. И этим она тоже в мать. Отпускаю ее и подаю палец, чтобы маленький кулачок сомкнулся вокруг него. Соня резво шагает вперед, летит неудержимой пулей. Как же быстро она растет. А Варька уже еще одного хочет. Пару раз закидывала удочку, мол, можно и усыновить, раз уж свои у нас без вариантов. Хочет она огромную семью. Чтобы много-много нас было, и все сташевские. Я не против в целом, но не сейчас. У нее детства не было, так пускай хотя бы молодостью успеет насладиться». А я для этого делаю все возможное, а иногда даже невозможное. Ее рюкзак теперь мой, короче, отдала. Не без боя, разумеется, но ведь в этом вся Варя. Заходим с Сонькой на кухню. Роман, нервно барабане пальцами по столешнице, поглядывает на двери детской. Да не дрейф ты, папаша. Тема у нас парень хороший, воспитанный, не обидит твою Алену. Но понимаю его, да. «Тёма, ужинать!» — кричу. «Тя-тя-тя!» — повторяет Сонька, копируя мою интонацию. Тёма с Алёнкой выходят, скромненько, усаживаются за стол. Ужинаем. Переглядываемся все и молчим, не зная, куда себя деть. «А вы ведь не папа Артема? я правильно понял?» — спрашивает вдруг Роман, отрывая взгляд от своей тарелки. Я к этому вопросу готовился. Я знал, что спросит. Но почему-то сейчас, а заданный вот так прямо в лоб, он выбивает меня из равновесия. Я не стремлюсь Теме папу заменить, не требую, чтобы он так меня называл. Все-таки парень взрослый уже и все понимает. Зачем? Сову на глобус натягивать, да? Я просто стараюсь быть рядом. Выручать, подсказывать и чисто по-мужски направлять, чтобы с пути не сбился. В горле першит. Делаю пару глотков воды, да я... «Не папа», — перебивает Тёма. «Не папа», — подтверждаю. «Но он лучше, чем папа». «Интересно», — вздёргивает Роман Брови. «Это как?» «Очень просто. На папу своего я никогда не хотел быть похожим, а на Стаса хочу...» Варя украдкой смахивает слезинку из уголка глаза. Да я и сам, блин, черт. Я вжижу просто от этого сурового пацанского признания. Прошу прощения. Варя поднимается из-за стола, быстро выходит. И я, прошу прощения, передаю Соньку Теме. Бегу за женщиной своей. Она стоит в темноте, в спальне хлюпает носом. Варюш, ты чего? Обнимаю ее мягко за плечи притягивая к себе. — Не знаю, — шепчет на выдохе. — Почему плачешь? — Не знаю. — Рассказывай, разворачивая ее к себе, поднимаю лицо за подбородок. Что не так? — Все так. Все даже слишком так. Я иногда не могу поверить в то, что это правда. — Верь, правда. — За что мне такой мужчина достался? — Не знаю, — пожимая плечами. — Мечта, да? да жалко только что детей он больше не хочет я хочу варюш мы же это обсуждали чуть позже через год или два или шесть или шесть месяцев нет отрезаю рановато варь и что мне тогда с ним делать с кем роняет взгляд в пол поджимает губы с ребенком ничего не понимаю с каким блин ребенком и рационально напрягаюсь. Я не люблю ничего не понимать. Варь!» Она качает головой, вытирает слезы. «Сташевский, ты вроде гений. А такой дурачок иногда. Ребенок. Ну, у нас будет. Ребенок. Мне кажется, что время замедляет ход. Или это я впадаю в какую-то прострацию, потому что и звуки вокруг, и цвета, все это... Меркнет на короткое мгновение, а потом взрывается миллионами оттенков. Весь этот шквал врезается мне в голову, вытесняя оттуда все мысли до единой. Я сейчас не гений ни разу. Я дурак, конченый. И улыбка на моих губах такая же, дурацкая и безумная немного. Ты шутишь? Но устала бы я с таким шутить. Возмущенно, ты еще спроси, твой ли он? А я. Нет, вот тут я не дурак. И я знаю, что мой, потому что Варя уверен на тысячу процентов. Оседаю медленно к ее ногам, сгребая ее колени, зарываясь в них лицом. Женщина, мне тебя сам Бог послал. Варя мягко перебирает пальцами мои волосы. Нас столкнули небеса. Варя, делая шаг назад, Опускается на один уровень со мной. Укладывает лицо на мое плечо. Там ужин, шепчет. Знаю. Надо идти. Сейчас пойдем. Дай переварить. Так значит, ты рад? А я не могу отыскать в себе слов, чтобы описать, что чувствую. Потому что, когда я вдруг решил, что я самый счастливый мужик на свете, какой-то добряк сверху подкинул мне еще один повод для счастья. И он такой необъятный, что в меня это все просто не умещается. Варь, я люблю тебя и всегда буду. И я тебя люблю. Спасибо. Спасибо? Тихо смеется. За что? За семью, Варь. За семью. Она думает, что я их спас. Но все мы прекрасно знаем, как на самом деле звучит эта история. Это они меня спасли, приняли в свою стаю. Им нечего было отдавать, но они все равно щедро делились теплом, искренностью, любовью, состраданием. И я, стоя на коленях перед этой женщиной, клянусь быть ее верным защитником и храбрым воином во имя нашей стаи до самого конца наших дней. Саяна. Горская. Ляля -ля для боса. Это наша дочь. Читала Светлана Цалимбаева.